Глава 22. «Ну здравствуйте, друзья!» Муром обвел взглядом собравшихся в тронном зале разумных и, не удержавшись, улыбнулся. Стоило по Алдаилу и Малым Выхам прокатиться новости о возвращении богатырей, как в замок начал прибывать руководящий состав клана. Кто-то, как мэр Плехан, не раздумывая отменил городское освещение по планированию бюджета Кто-то, как воевода Викула, прыгнул телепортом из пограничной стычки с нежитью. У всех так или иначе были важные дела. Но ни один соратник-богатырей не проигнорировал совет клана. Мэры по совместительству верховный чародей Плехан, воевода Викула, глафред Оргден, управляющий банком эльдол дол судья Росомаха, глава пиар-отдела Кубик, глава разведки Страж, наставник Корт казначей Вовочка, глава ордена брат Рипсак, магнат барон Агюст Божеский и домовой Иван Иванович. На совет пришли все. Вообще, Муром с Алешей с удовольствием бы отложили совет на потом, но Иван Иванович и брат Репсак, с которыми богатыри успели перекинуться словечком, ясно дали понять, просто так портал в Мишмире не открыть. Во-первых, нужно много энергии, а во-вторых, круг призыва. Причем в последнем участвовать могли только одаренные и только по доброй воле. Репсак заверил богатырей, что его помощники уже готовят все необходимое, а Иван Иванович намекнул, что на совете решится один очень важный момент. Конкретней Домовой говорить отказывался и лишь загадочно улыбался. В общем, Мурому и Алеше не оставалось ничего другого, как начать совет, и сюрприз не заставил себя ждать. «Со многими мы виделись, кажется, вечность назад». Муром с виноватой улыбкой посмотрел на Агюста, Эльдула и Вовочку. С кем-то хоть и пересекались, но урывками и сугубо по деловым вопросам. «А именно на прошлом совете», – подсказал Иван Иванович, и все заулыбались. «Да, на совете». Муром согласно кивнул и поправил висящий на поясе клинок, домовой дисциплинированно доставил Морока в тронный зал, Но меч обиженно молчал дуясь за свой полет. И сейчас муром с теплой улыбкой обвел взглядом сидящих в зале разумных. Прежде чем начать, хочу поблагодарить каждого из вас за верность общему делу, за то, что продолжали развивать свое направление, несмотря на войну с нежитью Бадана. И нашу командировку подхватил Леша. Надеюсь, никто не думает, что мы бросили свой клан в тяжелое для него время. Сидящие на совете разумные дружно загомонили, всем своим видом показывая, что и в мыслях не было. Однажды Муром взмахом руки восстановил тишину в тронном зале. Один мудрый человек сказал: кадры решают все. И сейчас я вижу, что бы ни случилось, кланы город находятся в надежных руках. Со всех сторон раздались аплодисменты, и Муром не смог сдержать улыбки. Сейчас, сидя в окружении своих, Он чувствовал, что находится дома. «И прежде чем мы начнем...» «Прошу прощения, глава», — мэр Плехан поднял руку словно школьник. «Разрешите сказать?» «Смотря что», — нахмурился Муром, который планировал перед началом совета пожаловать в солитет, «а тут его практически сходу перебивают». «Это действительно важно», — уверенно заявил мэр и по совместительству Верховный Чародей Малых Вых. «Дело в том, что сейчас произойдет покушение». Муром вопросительно вскинул брови, не зная, что сказать, а вот Алеша не растерялся. «Серьезно? Эльф мгновенно подобрался и даже немного повеселел, что ли? И кто же это у нас такой отчаянный?» «Местная оппозиция!» Плехан с улыбкой посмотрел на Оргдана и Стража. «Будут примерно через...» «Пять минут», — подсказал немногословный Страж уже заходит во дворец». «Просто так заходит», — нахмурился Муром. «Охрана якобы подкуплена», охотно принялся объяснять Плехан. «Мы решили сократить количество жертв до минимума и расчистили им путь до тронного зала». «Долго же нас не было», — Муром достал из инвентаря шлем. Многое поменялось. «Ой, да ладно тебе, Муром!» Алеша, в отличие от друга, не видел в происходящем ничего плохого. «Более чем уверен, страж знает, что делает!» «Абсолютно!» — подтвердил глава разведки. К тому же Алеша уважительно поклонился наставнику Корду. «В совете есть кому присмотреть за молодым поколением!» «Я до сих пор считаю план стражи и кубика блажью!» Наставник Корд не стал стесняться в выражениях. «Заговорщиков нужно давить на выходе из дома, а не давать им возможность добраться до тронного зала». «Простите, наставник Корт, но в этом вопросе я с вами не согласен», вступил в беседу возмужавший Кубик. «Если бы схватили этих ребят на улице, они стали бы мучениками, борцами с хе -хе, жестоким режимом выживших из ума дедов. «Сейчас же...» «Стоять!» Алеша аж крякнул от неожиданности. «Это кто еще выживший из ума деды?» «Это не мои слова», — тут же отреагировал Кубик. «Это цитата бунтовщиков». «Мне нужны те, кто стоят за этой попыткой переворота», — скрипнул зубами Алеша, — «живыми». «Именно поэтому мы ждем их здесь». Страж едва слышно свистнул, и из висящих на стенах гобеленов показались стрелки с заряженными арбалетами — «Есть подозрение, что агент влияния темных находится в замке». «Темных?» – Алеша переглянулся с Муромом. «Не имперцы?» «В империи Еврозар идет гражданская война», – вместо стража ответил мэр Плехан. «Были попытки захватить малые выхи со стороны нескольких герцогов, но они увязли в войске нежити». «А темные, получается, справились», – Муром покачал головой раз у них силы остаются на такие вот гадости. Я бы сказал, что это их единственный шанс выжить, — не согласился страж. Они не выстоят против нежити, а под нас им гордость идти не позволяет. А мы бы взяли, — удивился Алеша. Вряд ли, — с явным сожалением вздохнул Плехан. Но помочь помогли бы. Сами себе злобные буратины, — подытожил страж. «Сейчас точно никаких мирных договоров с Темной империей не будет. Ну, по крайней мере, я как представитель разведки точно буду против». «Мы обсудим этот вопрос», — поморщился Плехан, которого, судя по всему, не устраивала категоричность стража. «Да чего там обсуждать», — проворчал Рейнджер. «Эй, нет, друг, тут ты не прав», — усмехнулся сидящий рядом с ним кубик. Мы эту историю таким образом подадим, что в плюсе окажемся. Предатели, наносящие удар в спину своему же народу, да еще и во время войны за выживание, предположил Алеша. Именно, кубик расплылся в довольной улыбке. Мало того, что мы всю сеть вскрыли и всех предателей в одном месте собрали, так еще и наш народ сплотим. Главное, чтобы обошлось без жертв. Справедливо заметил судья, прикрывая глаза. «О!» — Викула выложил на стол перед собой боевой молот. «Без жертв не обойдется! Это я вам гарантирую!» «Э, нет, Викула!» — Алеша вскинул свой лук. «Они мои!» «Держи карман шире!» — усмехнулся Оргдон. «Кто успел, того и тапки!» «А давайте, кто больше заговорщиков перебьет, тот и победил!» — предложил Алеша. «Приз какой-нибудь организуем!» «Брат, ты серьезно?» удивился Муром, которому происходящее начало казаться диким фарсом. «Да брось, Муром!» — отмахнулся эльф. «Народ устал. Народ хочет развеяться. А тут хорошая драка сама в гости идет. А если они хотят поговорить?» — Муром и не думал сдаваться. «Может, это мирная позиция? И вообще...» «К дадах!» Мощный взрыв вынес парные створки из железного дуба, И сквозь клубы дыма в тронный зал полетели тусклые рощерки молний и огненные болты. Следом туда ломанулись закованные в сталь воины, которых прикрывали арбалетчики и маги. Про диверсантов и рок можно было и вовсе не упоминать. Эти лезли в тронный зал словно тараканы. «Мочи, козлов!» — Алеша вскочил на стол и принялся посылать в облако дыма одну стрелу за другой. «Ух ты! С ними маги!» «Маги на мне и братья Репсаке!» — крикнул Плехан не думая вставать со своего стула. Мэр по совместительству верховной чародей лишь повернулся ко входу в тронный зал и сделал пару пассов руками, активируя заранее заготовленные заклинания. Дымовую завесу мгновенно прибило к земле, а стол оказался прикрыт золотистым защитным куполом. «Кубик, сам справишься!» Оргдан, доставший из пространственного кармана ростовой щиты шлем, вооружился моргенштерном, но от чего-то до сих пор медлил у стола. Справлюсь, — отозвал сельф, развешивая в зале записывающие магические конструкты. Материал отправлю прямиком в типографию. Другое дело, заревел главный редактор медиа холдинга богатырские вести, бросаясь к выходу в тронный зал. Мурому, смотревшему на все это, только и оставалось, что качать головой. Сперва он хотел кинуться в самую гущу битвы и возглавить оборону, но по прошествии нескольких секунд понял, что в этом нет необходимости. Плехан и брат Репсак надежно прикрывали весь совет магическим щитом, время от времени выбивая особенно обнаглевших магов или тихушников из числа бунтовщиков. Воеводы Викула, Глафред Оргдон, барон Агюст Божеский, страшный наставник корт, яростно рубились с первыми рядами нападавших, встав стальной стеной на пути у атакующих. Причем, если Викула и Оргдан выступали в роли танков, принимающих на себя многочисленные удары, то Агюст и корт без промаха разили врагов, обходясь без тяжелых рыцарских лад. И если в случае барона дело было во многочисленных защитных артефактах, отклоняющих атаки как сталью, так и магии, то Корт просто-напросто уклонялся, двигаясь, словно лесной барс. Страж же удивительным образом комбинировал стойкость танков и ловкость демагеров. Будучи по классу стражем первой линии, страж настолько виртуозно владел двумя клинками, что создавалось впечатление, будто перед ним находится стальная стена. И эти пятеро воинов ближнего боя настолько уверенно сдерживали превосходящего в пять раз противника, что им даже не требовалась помощь Мурома. Управляющий банком Эльдол, которого Илья планировал повысить до председателя Центрального банка, соревновался в меткости с Алешей и Кубиком. И если банкир стрелял чуть ли не быстрее Алеши, то Кубик заметно отставал. Шутка ли, глава разведки не просто выцеливал вражеских магов, И попытавшихся зайти через фланг рок, но и управлял артефактами, записывающими бой. Судья Росомаха, один из немногих, оставшихся сидеть за столом, в какой-то момент не выдержал и, подхватив свою булаву, отправился на помощь кубику. Он каким-то образом видел невидимок, которые всеми правдами и неправдами пытались пробраться в тыл. Они старались просочиться с флангов, лезли по стенам и даже по потолку. Борис Сергеевич выбивал лазутчиков из невидимости и связывал их боем до тех пор, пока Алеша или Кубик не превращали очередного рогу в подушечку для иголок. Даже Вовочка и тот не остался в стороне. Казначей клана занял позицию сбоку от Мурома и удивительно метко стрелял по вражеским шпионам из огромного многозарядного арбалета с массивным барабаном, подающим болты. И только муром с Иваном Ивановичем были не удел. Богатырь, конечно, внимательно следил за сражением, готовясь в случае чего заткнуть слабое место собой. Ну а домовой, болтая ногами, тянулось блюдечка чай. Время от времени со стороны атакующих начинала пованивать скверной, но брат Репсак, принявший форму золотого голема, негромко топал, и от него расходилась золотистая волна. Эмонации скверны мгновенно исчезали, и бой продолжался. «Ты же можешь остановить это в любой момент, так?» В какой-то момент Муром перестал то и дело стискивать рукоять меча и посмотрел на безмятежного домового. «Могу», — подтвердил домовой. «Но Плехан со стражем так старались, собирая всех заговорщиков в одном месте. Разве я ж могу обесценить их труды?» Да и потом эта битва окончательно сплотит совет. Разумно, признал Муром. Вот только что-то мне подсказывает, что из заговорщиков здесь далеко не все. Мастер Муром изволит шутить, улыбнулся Иван Иванович. Недовольных много, но это в основном недалекие люди, которые привыкли завидовать всем вокруг и ругать руководство. Им все то не так, то не эдак. Здесь только те, кто решился на переворот. Совсем как в реальной жизни, усмехнулся Муром, кто меньше всех трудится, тот больше всех возмущается. Если брать во внимание статистику, так и есть, согласился Домовой. Но из них мало кто решится последовать примеру этих неудачников. Количество неудачников стремительно уменьшалось, отступить же им мешала полупрозрачная полусфера, заблокировавшая выход. Здесь, получается, все радикалы и шпионы темных? «Не все», — Домовой отхлибнул чай. «Мастер-страж предложил сыграть оставшихся в темную, чтобы дезинформировать их кураторов из темной империи». «Смотрите», — Муром покачал головой. «Главное в таком деле не перемудрить». «Я держу этот вопрос на контроле», — заверил богатыря Домовой. «Что в замке, что в городе». «Сегодня уже трое вражеских лазутчиков поскользнулись у себя дома и разбили затылки. на смерть. «Будь осторожен, Иван Иванович!» Муром посмотрел домовому в глаза. «Власть развращает!» «Подчас начинает казаться, что ты знаешь, как сделать лучше, причем минуя все легальные институты власти. Я...» «Ты дослушай сначала!» Муром не дал себя перебить. «В моем мире мы это уже проходили!» Только на твоем месте был искусственный интеллект. Он тоже получил под свой контроль целый город, и первые десять лет все было просто замечательно. А потом заинтересовался домовой. А затем, проанализировав, сколько шума, грязи, отходов и материального вреда от полумиллиона человек, и решил, что без людей город будет чище и просуществует дольше. «Он их всех убил?» «Попытался», — усмехнулся Муром. «Подал в водопровод специальный химический состав. К счастью, дежурный оператор вручную заблокировал это в высшей степени прагматичное и рациональное, но бесчеловечное решение». «Я не сеть», — резонно возразил Иван Иванович. «Всего лишь скромный домовой». «Имеющий власть над целым городом», — напомнил ему Муром. «Одной ногой, стоящий на пороге пантеона, но...» Ты видишь все правонарушения, ты можешь сам вынести приговор и тут же привести его в исполнение, но можешь, не значит должен. Для этого есть система законодательной и исполнительной власти, которую мы с таким трудом выстраивали. Я же хотел как лучше, помочь стражу. Это еще не все, Иван Иванович. Если ты начнешь помогать выявлять шпионов, раскрывать диссидентов разыскивать воров и наказывать убийц, городские службы обленятся, потеряют тонус. Но почему? А зачем напрягаться, думать, пытаться решить вопрос, если за тебя это сделает добрый Иван Иванович? Блюдце с чаем оказалось позабыто, как, впрочем, и угасающий бой. Я об этом не задумывался, с явной неохотой признал домовой. Когда нет цели и стимула, нет мотивации что-то делать, да? «Именно», — кивнул Муром, «помогай, подсказывай, направляй, но так, чтобы это было не очевидно, так, чтобы городские службы развивались и улучшались. Ведь разумные — это не бездушные големы, тут и эмоции, и личностные отношения, и настроения». «Я понял тебя, мастер Муром», — Домовой посмотрел богатырю в глаза, «понял». «Вот и ладушки», — отечески улыбнулся Муром и кивнул на дрогнувших диверсантов. «Заканчивайте тут и вернемся к Совету. Время на вес золота». «Понял». Домовой взял под козырек и щелкнул пальцами. В следующий момент оставшиеся на ногах маги, стрелки и войны начали повально поскальзываться на ровном месте, чем тут же воспользовались члены Совета. «Пленных оставьте!» — крикнул Кубик, сообразив, что еще немного, и все нападающие будут перебиты. «Для показательного суда». «Двух хватит», — уточнила Алеша, не переставая пускать стрелы. «Точнее, одного». «Все назад», — громогласно приказал Викула, убеждаясь, что из почти сотни изменников и вражеских агентов в живых остался всего один человек. «Назад!» «На моем счету 12 15 восемь, 22 «Эй, куда за стол, здоровяк? Кто будет за тобой убирать?» Члены Совета, в жилах которых до сих пор кипел адреналин, медленно отходили от горячки боя. Муром отлично понимал, что циничный подсчет очков и пренебрежительное на напоказ отношение к перебитым заговорщикам это защитная реакция и отходняк после боя. На душе было гадко, пусть эти изменники и шли их убивать, но та легкость, с которой была пресечена попытка мятежа, вызывала одну-единственную ассоциацию – Побоище. Это было побоище! Прошептал Муром, глядя на еще теплые тела несостоявшихся убийц совета. Это плохо, уточнил Домовой, параллельно с этим очищая тронный зал от тел и оставшихся после мятежников артефактов. Не знаю, вздохнул Муром, но зато я знаю другое. Даже если с нами, Илья посмотрел на Алешу, имея в виду основателей клана, что-то случится. Город и замок стоят, и это как раз-таки хорошо. А я сделаю все, чтобы так оно и было, пообещал Иван Иванович. Я знаю, мой друг, муром хлопнул домового по плечу. Ну а теперь продолжим заседание совета.